Глава 4 фрагмент 20 «Ты, Цитап, лишь следствие. А вот я уже причина. Не будь меня, лежать тебе в анабиозе до конца времён. Ну или до прихода такого же, как я, что маловероятно, потому что звёзды так больше не сойдутся. Известно ли тебе, Цитап, сколько всяких невозможных случайностей свершилось, чтобы я оказался именно здесь? Наверное, в прошлые разы ты многое узнал от меня, поэтому не вижу смысла повторяться». Скажу лишь одно. Уксус, спасший меня и моего друга от жутких метаморфов, сделавших из всех, кто до нас тут оказался сушеное чучело, мог не оказаться в рюкзаке Саньки, а не окажись он там, не выйти тебе из анабиоза. Метаморфы, хищники, специально охранявшие это место от людей. Я почему-то уверен, что их для этого создали. Иначе как они тут появились?» Метаморфы и мини-кракен, плавающие в озере, созданы для того, чтобы вас никогда не разбудили. Много времени они справлялись с возложенными обязанностями, но затем вмешался его высочество случай, и все изменилось. Как ты думаешь, сколько других частей основы также ждут активации? Я думаю, что много. Медведь, тяжело дыша и, видимо, держась из последних сил, спросил. к «Чему ты клонишь, человек?» «Ни к чему не клоню», — спокойно ответил «Я». «Просто констатирую факты. Я цитап, если забыть мою исключительную уникальность, такой же, как ты, почти труп. Но в отличие от тебя, у меня нет права на продление жизни. Ты в этом больше преуспел, потому что являешься капитаном этой древней посудины, одна из функций которой способна возвращать сознание в прошлое. Глупо, конечно, так считать, но все же ты бессмертен. Каждый раз, когда конец близок, у тебя имеется прекрасная возможность все перезапустить», при этом сохранив себе память. «Я уверен, что ты давно понял безвыходность положения, но инстинкт самосохранения не дает тебе этого принять, и поэтому ты продолжаешь заниматься самообманом, подпитанным возвращениями в прошлое. Ты цитап-заложник ситуации, изменить которую не способен. Я прав? Скажи правду, пожалуйста, мне нужно это знать». Медведь молчал почти минуту. Затем у него начался приступ. Выкошлив на пол с пол-литра крови вперемешку со стремительно разваливающимися лёгкими, он смог ответить. «Да, человек, ты в который раз разгадал меня. Я заложник ситуации, в которой оказался. Ищу третий выход, но имею в наличии лишь два. Первый — каждый раз возвращаться в прошлое, чтобы вновь прожить то, что уже проживал, и приблизиться к смерти. Второй — принять смерть и дать право на существование тому, кто оказался совершеннее меня, в данном случае Скаргу». Каждый раз, выбирая первый вариант, я не могу допустить и мысли о совершении второго. Я хочу жить. Ты должен понять меня. Я понимаю его. Лежу на полу, не чувствую половины тела, ощущаю слабые вибрации блока регенерации на груди и стараюсь удержать постоянно зарождающуюся в мыслях волну страданий от осознания утраты близких мне людей. Кто из нас в более дерьмовой ситуации? Да тут гадалки не ходи, и так понятно. И я хочу жить намного сильнее, нежели этот мишка-блондин. Но я хочу не только жить, я хочу изменить прошлое. Чего бы это ни стоило, добьюсь своего». Чувствуя, что времени до очередного возврата в прошлое остается совсем ничего, решил действовать. В том, что медведь вернется назад, не сомневаюсь. А вот то, что он сохранит мне память, уже под вопросом. «Знакомы ли тебе, Цитап, такие понятия, как случайность, судьба и удача?» поинтересовался я. «Знакомый человек. Они существуют не только в ваших языках, в наших тоже имеются. Случайность в нашем варианте зовется выявленной закономерностью. Судьба, совокупность предопределенных событий и обстоятельств. Удача — случайное или непредсказуемое стечение обстоятельств, расцениваемое как благо». Ответив, медведь спросил. «Зачем ты тратишь время на эту бессмыслицу, Никита? Ты понимаешь, что скоро я совершу новый возврат в прошлое?» Мысленно посмеявшись над тем, что имею превосходство над древним разумным медведем, я объяснил. «У тебя два выхода, цитап, с этим нельзя не согласиться. Но если бы ты изменил собственное мышление, то сразу нашел бы третий выход. И именно в нем есть все, что хочется пожелать. И случайность, и судьба, и даже удача. Мало этого тебе?» «Мало, уверен. Поэтому добавлю кое-что еще. Свободу действий, которой нет». потому что в будущем только смерть, а в прошлом анабиоз. Нет ведь свободы действий, согласен со мной? Согласен, ее нет. А теперь задай простой вопрос. У кого она есть? Я понял, к чему ты клонишь, человек. Ты неизбежно сводишь все в одно. Твое возвращение в прошлое, чтобы изменить это настоящее. Я не против подобного, заметь. Но мне не обойти законы основы. Понимаешь ты это. Сколько раз мне нужно повторить одно и то же, чтобы ты понял? «Кажется, или я слышу в голосе медведя раздражение и злость?» «Нет, не кажется, они там есть. Поспешу успокоить его». «И просто поспешу, так как время не на моей стороне». «Разрешишь мне пообщаться с интеллект-системой, Цитап?» — попросил я. «Мыслительный процесс разваливающегося мозга, кажется, происходит со скрипом». Потратив на него пару секунд, медведь ответил. «Разрешаю. Интеллект-система слышит тебя, Никита, и ответит на все вопросы, если это возможно». Бесполый голос тихо сказал. «Объект Никита получил ограниченные полномочия. Говорите, объект Никита». Я заговорил. «Сейчас все либо получится, либо накроется медным тазом». Проект «Основа» был создан для того, чтобы две противоборствующие расы пришли к миру. Смею утверждать, что это базовый параметр, прописанный в интеллект-системе, и она обязана следовать ему при любом раскладе. Это ее фундамент». Год прошел со старта проекта «Основа» или 17 миллионов лет – неважно. Важно одно – проект должен быть выполнен. Интеллект-система обязана действовать в рамках установленных создателями законов, поэтому ее прямая обязанность в данный момент – сделать невозможное, но попытаться спасти проект «Основа». Если ради этого потребуется пожертвовать кем-то из участников проекта или даже более низшими в иерархии законами, то интеллект-система сделает это. Я – идентифицированный как объект никита и причастный к основе являюсь единственным кто способен спасти проект заявляю часть основы может быть основой если другие части больше не существуют или находятся в неактивированном состоянии в которой были введены намеренно как эта часть моя днк свидетель провала проекта основы находясь в последней частей основы ттребуую принять меры и попытаться спасти проект если это невозможно то прекратить получение информации от объекта Никита взревел Цитап и бросился на меня с поразительной прытью. Жуткие когти самую малость не дотянулись до шеи. Их что-то остановило. Медведь словно завис. Хотя по сути именно это и случилось. Бесполый голос поведал: "Объект Цитап попытался нарушить один из законов основы, но нарушение было пресечено. Нельзя вредить человеческой расе. На людей этот закон тоже распространяется". они не могут вредить расе медведей. Ошибка. Нехватка энергии. Ошибка. Поиск решения. Решение найдено. Отключить остановку времени. Отключение. Расконсервация части основы продолжается. Стремительный вихрь влетел в зал управления, но до меня не добрался. Замер так же, как и медведь. Вихрь оказался с каргом растянувшимся в грозном прыжке и в этом состоянии остановленным силовым полем. Еще бы мгновение, и быть мне убитым. Повезло, по-другому и не скажешь. Объект Скарг остановлен, но энергии для его удержания недостаточно. Поиск альтернативного решения. Решение найдено. Создать вокруг объекта Никита защитный кокон, а объекты Скарг и Цитап освободить. Данное решение снизит потребление энергии части основы почти в 47 раз. Выполнение. Дикий звон в ушах и сильное давление на тело длились мгновение а затем исчезли. Кокон начал работать, а Скарк и Цитап получили свободу. Первый с огромной скоростью врезался в невидимое препятствие, но при этом сумел сгруппироваться и крайне эффектно перетечь из неловкого положения в красивую боевую стойку. Второй, не отличающийся живучестью, просто упал. Жизни в нем осталось не больше капли, судя по виду и выблевываемой крови. Положив руку на поверхность силового кокона, Скарг сказал «Произошло то, что невозможно. Интеллект-система подчинилась деградировавшему потомку». «Цетап, как такое могло случиться? Что ты натворил?» Медведь не ответил. Вместо него заговорил бесполый голос. «Интеллект-система перезагружена. Все полномочия с объекта цетап сняты и возвращены части основы. Интеллект-система работает на часть основы. Корректировка». Основа не существует, временно или навсегда, потому часть основы становится целым, то есть основой. Главная цель – проект основы должен быть выполнен, частично или полностью покажет время. Время – величина условная, которую можно изменять. Этим основой и займется, но сперва подкорректирует или вовсе изменит законы. Объект Никита, причастный к основе, после согласия назначается главным исполнителем – но право управления иметь не будет объекты цитапыскарк лишаются всех полномочий навсегда или временно это будет известно в измененном будущем действующие протоколы признаются устаревшими и будут удалены разработка новых протоколов а также внесение других изменений полученных благодаря расшифровке новой днк требует полной модернизации интеллект системы расчетное время модернизации одна минута и девять секунд выполнение Я посмотрел в глаза Скарга, нависшего надо мной. Желание уничтожить отлично читается в них, но силовой кокон не позволит этого сделать. Как же приятно быть под защитой. «Человек, ты понимаешь, что сделал?» Я лениво качнул головой. «То, что нужно, понимаю. Другое не касается, поэтому понимать не хочу. Скарг при всей его крутизне мне больше не противник. Немного подкорректирую сказанное им же. Случилось кое-что невозможное». Деградировавший потомок оказался умнее суперпредка. И даже Мишку альбиноса он сумел обвести вокруг пальца. Немыслимо. Объяснить Скаргу, как это получилось, или оставить в неведении? Пожалуй, объясню. Интеллект система умнее всех машин, что созданы нами, современными людьми. Наши компьютеры сравнивать с ней так же глупо, как амёбу с млекопитающим. Велик разрыв. Но, Скарг, ты должен понимать, что интеллект-система была, есть и будет созданием искусственным, а значит, подверженным влиянию разума, который, в отличие от нее, способен анализировать неординарно, а затем, на основе полученных данных, жестко импровизировать. Именно это я и сделал. Сложить пазл, растянувшийся во времени на целых 17 миллионов лет, было почти невозможно, но я сделал это. Наобум, конечно, но кто меня в этом упрекнет? Никто, согласись. Я, валяя дурака и ни на что не надеясь, перепрошил мозги интеллект-системы. Если сказать проще, заставил ее отказаться от действующих законов и придумать новые. Главная цель — проект-основа должен быть осуществлен. Я сделаю все, но выполню главную цель, а интеллект-система в этом мне поможет. скарк раздувшийся как щеки хомяка, добравшегося до склада зерна, Хотел вылить на меня океан гнева, но заговорил бесполый голос, и ему пришлось обождать. Видимо, как и мне. Интересно, что скажет интеллект-система. Модернизация закончена. Оптимальное решение найдено. Объект Никита. С вас требуется согласие на участие в проекте «Основа». Это обязательно, иначе о сотрудничестве не может быть и речи. Если дам согласие, то как на мне это отразится, поинтересовался я. Если объект Никита присоединится к «Основе», то получит самое желанное в данный момент – шанс выжить. Это главное, а теперь о второстепенном. Первое. Объект Никита будет подвергнут незначительной модернизации. Физически, увы, это невозможно, поэтому все модернизации будут записаны в ДНК. Самое важное. Объект Никита вернется в прошлое, но сохранит память и получит прописанные в ДНК указания, которым будет обязан следовать. Объект Никита. Вы даете согласие? «А более подробно об изменениях можно услышать?» — спросил я и подмигнул Скаргу. «Более подробно будет известно после получения согласия», — ответил бесполый голос. Скарг начал кричать. «Требует, чтобы я отказался. Не знает, как я устал от этого всего. Пора заканчивать этот аншлаг. Пора отдыхать. Даю согласие». «Объект Никита согласен принять участие в проекте «Основа». Щелчок, и наступила темнота». А затем пришло забвение.